Глава 18. Павел Симонов. Мама, я принял решение и отказываться от него не собираюсь. Сказать, что моя мама была в шоке это обрисовать лишь вершину айсберга. Утром 19 января Генка огоршила её замечательной новостью. Он остаётся у меня и не собирается возвращаться домой. Более того, Оказалось, что Гена уже позвонил на работу и даже успел уволиться. Так что назад дороги не было. Гена, ты в своём уме? Мама едва не топала ногами. Паша, это ты так влияешь на брата. Немедленно скажи ему, чтобы перестал выдумывать. У него самолёт через 3 часа. Из-за работы Гена не собирался возвращаться с родителями на автомобиле, а теперь оказывается, что и вовсе не думал ехать домой. "Я сдал билет", упорствовал Гена. "Поэтому извини, мама. Здесь Паша поможет с работой, так что на шее у него сидеть не буду. А дома что меня ждёт? У тебя там невеста". Мама привела самый существенный аргумент. "Невеста? И что?" прищурился Генка. Я Лизу уже несколько месяцев не видел. И знаешь ли, по ней не скучаю. Так что прости, мам. Дальше тянуть эти отношения, как жвачку, я не собираюсь. Мама применила лучший метод всех матерей имитировала обморок. Конечно, не стала падать на пол, чтобы не измять новенькое платье, но на табурет присела и замахала на себя моей записной книгой. Костя, воды. попросила она, и папа тут же помчался на кухню, а я решил не вмешиваться. Через 3 часа родители отбывают домой. Потерплю. Главное, чтобы они тоже не надумали остаться. Мама пила воду маленькими глоточками и беспомощно всхлипывала. Бросаешь меня одну, пробормотала она. Мам, ну почему одну? С тобой папа и сестра, скучать точно не придётся. о том, что сестра редко кажет нос в родительский дом, Генна благополучно забыл. Уже тот факт, что Вероника не приехала ко мне с родителями, говорил о многом. Да, она осталась в родном городе, но предпочла жить так, как нравится ей. Ани и мы даже лишний раз не упоминали. А ещё Ника совершила непоправимое. Вышла замуж по любви. Сама выбрала себе пару, который не вписывался в мамины представления об идеальном муже. И вопреки всему была счастлива со Славой. "Это всё ты", мама ткнула в меня пальцем. "О, говорил его, да? Большой город, большие перспективы. Тфу! А о матери кто подумает?" Гена махнул рукой и ушёл в свою комнату. Понятно, разбираться с расстроенными родителями придётся мне. "Мам, если Гена хочет попробовать сделать карьеру, «Пусть пробует», — попытался подобрать нужные слова. «Карьеру? Один сын за работой Света Белого не видит. Если бы вы с Таней не работали вместе, то вообще не заметил бы ее в упор. Второй собирается сделать то же самое. А мне что остается? Я тебя спрашиваю». «Ехать домой и пожелать Генке удачи», — ответил я. Мама вздохнула и вытерла вспотевший лоб. «Сам потом прибежит». буркнула Анна и пошла собираться. Может, и прибежит, а может и нет, потому что Гена оставался не из-за работы, а из-за Кати. Я прекрасно это понимал и прошлой ночью слышал, как он разговаривал с ней по телефону. Того, что услышал, хватило, чтобы убедиться. Брат влюблён в Катю всерьёз. Костя, поехали уже. Надо же. Мама решила выходить раньше. Папа только развёл руками. Удача, сынок, сказал он, похлопав меня по плечу. Татьяне привет и не обижай её. Она хорошая девушка. Спасибо. Я улыбнулся в ответ. Да, действительно хорошая. Последовало долгое прощание с мамой, а затем я проводил родителей до автомобиля, пожелал счастливого пути и смотрел, как их авто скрывается за поворотом. Вот и отлично. Теперь станет куда спокойнее. Только почему-то на сердце было тяжело. Я вернулся домой, заварил кофе и долго сидел, медленно глотая обжигающий напиток, а затем достал мобильный телефон. Кому собирался звонить, понял только, набрав номер. Алло? Послышался голос Тани. Привет, ответил я. Ты уже проводила родителей? Да, еду домой, донеслось сквозь шум. А ты? Эй, а тоже. Значит, вечером ты свободна? Можно сказать и так. Уверен. Таня улыбалась. Тогда как ты смотришь на то, чтобы прогуляться вместе? В трубке повисло молчание. Всё ещё обижаешься? Не хочешь меня видеть? Паш, ты что, приглашаешь меня на свидание? Осторожно уточнила Таня. Да, ответил я. Да, приглашаю. Ну так как. Увидимся. Конечно. От ответа мигом потеплело на душе. Договорился с Станей, что заеду за ней в 6, и на свистывая пошёл в гостиную, совсем забыв, что там обосновался жилец. Генка у угрюмо таращился в телевизор. Сомневался, что поступил правильно, или с Катей успел поссориться. Что-то случилось? спросил брата. А? Тот уставился на меня. Нет, братуха, ничего. Ты говорил насчёт работы. Я помню. Завтра пойдёшь со мной в офис, подыщу для тебя что-нибудь. Пока не на самой высокой должности, а там как себя зарекомендуешь. Понял, усмехнулся Гена. Ты не против, что я у тебя остался? Если мешаю, могу снять жильё. И я не против, ответил искренне. Наоборот, рад. Давно пора что-то решать. И зачем оставаться там, где тебе не нравится, если здесь столько перспектив? Или ты хочешь найти работу по специальности? Может быть, но для начала стоит укорениться в этом городе. Брат пожал плечами. Поживём, увидим. Думаю, мои таланты найдут применение. Ты от скромности не умрёшь. Мы смеялись долго. Всё-таки я был рад, что брат остался. А еще был уверен, что все у него получится, что бы там ни думала мама, и собирался помочь, чем смогу. А вечер приближался. Гена ожидаемо сбежал на свидание. Еще бы. У его зазнобы наверняка выходной. А я оделся, сбегал за цветами и поехал к Тане. Если честно, пока и сам не знал, куда ее пригласить. Ресторан? Банально. И у меня в последнее время рестораны ассоциировались исключительно с работой. Просто прогуляться тоже банально, но уже приятнее. На концерт, на спектакль я не озаботился билетами, и вдруг пришла идея. К дому Тани я подъезжал уже с чётким планом в голове. Она ждала меня на пороге, хотя стоило бы в тепле квартиры. Заметила автомобиль, махнула рукой и поспешила ко мне. Я вышел навстречу и едва успел удержать Таню от падения. Её левая нога поехала на литке, и я перехватил девушку за талию, прижимая к себе. «Ой, спасибо!» Таня так мило смущалась. «Вот это тебе!» Протянул ей букет роз. «Спасибо!» — повторила она. «Ты не против, если я сбегаю и поставлю их в воду?» Конечно, нет. Я подожду. Таня поспешила к подъезду на этот раз без происшествий, и я замер у авто. Она вернулась минут 10 спустя, растрёпанная, но довольная. Поступенькам поднималась, что ли? Лифт придумали не для Тани. Забавно. Я снова перехватил её, чтобы не упала, и усадил в автомобиль. Куда мы едем? спросила Татьяна, заняв место за рулём. Сюрприз. Я действительно надеялся, что сюрприз удастся. Хотелось, чтобы ей было приятно. А еще радовало, что Таня больше на меня не злилась. Она улыбалась и украдкой поглядывала на меня, а я также осторожно на нее. Двое заговорщиков. «Как родители?» — спросил, чтобы нарушить молчание и перестать играть в гляделки. «Улетели». Таня пожала плечами. «Уже дома. Недавно отзвонились». «А твои?» «Да едут только к утру, они ведь на своём авто». А Гена преподнёс маме сюрприз. «Какой?» — изумилась моя спутница. «Решил остаться. Мама всё утро взывала к его совести и долгу перед Лизой, но, сама понимаешь, безуспешно». «Думаешь, это из-за Кати?» «Уверен». «Вот и здорово!» Таня искренне заулыбалась. А знаешь, что Вика переписывается с нашим деловым партнёром, Ником, для которого я устраивала экскурсию? Да? Не знал. Она не говорила, но сегодня проболталась, и мне кажется, ей нравится Ник. Значит, Вика летит в Лондон? Нет пока, но мало ли? Вот и у таинных подруг Наладилась личная жизнь. Я радовался за них, они были неплохими девчонками, а ещё радовался за нас, потому что давно так не ждал свидания с девушкой, как сегодня. А впереди замаячила моя цель, и Таня уставилась на неё во все глаза. Парк ледяных скульптур. Она будто не верила в то, что видела. Паша, это же здорово! И повисла у меня на шее Я только посмеялся, освобождаясь от объятий, и поспешил, чтобы помочь Тане выйти из машины. Да, мы приехали на выставку ледяных скульптур. Любимое зимнее развлечение для нашего города. Ровно на месяц в центре устанавливали шатёр, внутри которого царила вечная стужа, и создавали сказку. Сам я в последний раз посещал такую выставку года 3 или 4 назад, и то случайно. Но впечатлений осталось множество. И вот теперь захотелось, чтобы мы пошли туда вместе с Таней. Оплатил входные билеты, и мы направились к входу. Внутри царил полумрак, и подсветка выхватывала огромные глыбы льда, которые умелые резчики превратили в сказочных персонажей. Здесь были мыши, символ наступившего года, и поросёнок, символ года уходящего. «Паша, смотри!» Таня потащила меня в угол, где забавный кот вовсю распевал песни под гармошку. Конечно, и кот, и его инструмент были ледяными. Я и сам не заметил, как начал улыбаться искреннему восторгу Тане. А она уже увлекла меня к следующей скульптуре. Взметнувшемуся в облака замку с десятком башен и башенок. Можно было попасть и внутрь замка. Я достал мобильный... И мы сфотографировались на фоне ледяных стен и окошек. Ой, Дед Мороз. И Таня бросилась вглубь шатра к доброму дедушке, который каждый год приносит подарки хорошим детям. Вся скульптура блестела от монеток, которые держались, будто их намазали клеем. Здорово, правда? Таня всё крепче сжимала мою руку. Волшебство. Даже не представляю, как можно создать такую красоту. "Домоне это ушло много времени и сил", откликнулся я. "Зато как в сказке". "Да?" Таня закивала и поспешила к огромному пауку. "Паш, сфотографируй меня с ним", попросила с горящими глазами. Чем-то они понравилась жуткая образина, я так и не понял, но просьбу выполнил. Может, Таня фанат Тарантинов и прочих членистоногих. Бр. Мы бродили от скульптуры к скульптуре, позабыв о беге времени, и когда вышли из шатра, с удивлением поняли, что прошёл целый час. Надо же. Куда теперь? спросил у Тани, принимая любые пожелания. Согреться бы, рассмеялась она. Может, кофе? Отличная мысль. Тут неподалёку моя любимая кофейня. Я протянул Тане руку, и мы зашагали к маленькому уютному зданию, почти спрятанному от чужих глаз высотными домами. Внутри, как всегда, пахло кофе и выпечкой. Мы заказали к напитку круассаны, а затем болтали о всякой чепухе. И только в начале 11 я привёз Таню домой. "Зайдёшь в гости?" спросила она, поглядывая на тёмные окна своей квартиры. "Зайти?" На самом деле, мне хотелось поговорить кое о чём. Но где лучше? Здесь? Дома? Да, только... Послушай, Тань, я долго думал... Почему, когда надо? Слова выветриваются из головы. Это что, такой закон природы? Или как это ещё понимать? Одним словом, мне хорошо с тобой, и тебе, я надеюсь, так же хорошо со мной. Может, может мы могли бы построить отношения? Ты имеешь в виду встречаться? Таня уставилась на меня, будто не веря собственным ушам. Да, встречаться, признался я. Моя собеседница молчала, и от этого вдруг стала не по себе. Не стоило мне этого говорить, да? а сам отчаянно думал, как обернуть сказанное в шутку. «Нет, почему же?» Таня улыбнулась в ответ. «Я согласна, и... ты мне тоже нравишься, Паша». Хорошо, что мы не стали говорить о любви. Не то время, не то место. Но я потянулся вперёд, привлёк Таню к себе и поцеловал. Внутри разливалось тепло, то самое, которого мне не хватало. И от него становилось легко и уютно, а Таня прижалась ко мне так доверчиво, что я обещал себе никогда не рушить те нити, которые протянулись между нами. Приглашение в гости остаётся в силе? спросил между поцелуями. Там диван в гостиной, наверное, скучает. Скучает, признала Таня. Только у меня кофе закончился, остался чай. Ничего, И они побрезгают и чаем. Я припарковал авто, и мы поспешили в подъезд, целуясь на лестничных площадках, как подростки. Таня не сразу смогла попасть ключом в дверь квартиры, а потом мы долго целовались в прихожей. И, кажется, я повесил куртку мимо крючка. Диван действительно ждал. В квартире наконец-то никого не было, а Тане почему-то пахло мандаринами и праздником, а я боялся обнять её сильнее. Казалось, ещё немного и раздавлю в объятиях. Смешно. Люблю тебя, прошептал между поцелуями. И я тебя, улыбалась Таня, взъерошивая мои волосы. Очень. Очень. И от этого слова взрывался фейерверком мир.